Взвод стоял смиренно. Неподвижные лица солдат не выражали ни недоумения, ни возмущения, одно безразличие. Макгвайр и Митбери, не спеша, проводили обыск. Сперва они внимательно осмотрели все кошельки и бумажники, но, как и думал Макгвар, ничего не нашли. Затем осмотрели койки. Одеяла и простыни летели одна за другим на пол. За ними туда же отправлялись содранные с подушек наволочки, полотенца и всё прочее. Под одной из подушек Магвар обнаружил порнографическую открытку. Вот дамчика нашёл чётки. Открытку спрятал в карман, а чётки метко в ковках швырнул в дамчика, что они наделись ему прямо на шею и висели там, болтаясь как чёрные бусы вместе с собачьей биркой и нательным крестом. Это тебе двойное дерьмо, как раз к твоей постной роже. Красота даёт только. Прямо охирувимчик. Адамчик молча оглядел поверх головы сержанта, стоял не шелохнувшись, только зубы стиснул изо всех сил. Да чувствовал, как кровь заливает лицо, а сержант не унимался. Такой святоша, как ты, уж, конечно, не позволит прикарманен себе чужие денежки. Верно ведь? Так точно, сер. А может быть, ты знаешь, кто может себе это позволить, а? Никак нет, сер. Ответив сержанту, Адамчик тут же подумал, а не сказать ли ему, что это скорее всего дело рук Филиппоны или Уэйта. Как просто оказывается подставить под удар любого недруга, сунуть его в петлю. Пусть потом выкручивается. Но он промолчал. Нужны хоть какие-то доказательства, а не докажешь, так сам сгоришь без дыма. Ладненько, червяки поганые, стойте дальше, раз нравится. Он подошёл к дамчику. А ты, Святоша, помолись, чтобы мы побыстрее нашли ворюгу. За себя помолись и за всю банду тоже. Ты вроде здорово умеешь этими бусами пользоваться. Давай, стало быть, работой. Моли Бога за наш успех. Валяй. Адамчик не ответил. Тело его будто окаменело. Плотно сжатые губы побелели от напряжения. Лицо превратилось в маску негодования и отвращения. Он всё время старался глядеть то на верхнюю часть стены, то на потолок, только бы, упаси бог, не встретиться с глазами Магвайера. Свинья, повторял он всё время про себя. Глупая, подлая, мерзкая свинья. «Свинья! Свинья!» Однако штаб-сержант не думал отходить от него. Двумя пальцами он прибольно ухватил Адамчика за щеку, с силой повернул к себе лицо. От этого неожиданного резкого движения у солдата растянуло рот, а голова как-то неловко свернулась на плечо. «Ты что же это? Орлох двойное дерьмо! Или я не имел? Подонок паршивый, а?» Он ещё сильнее дёрнул солдата за щёку. Слышишь, тебя мразь спрашивают. Никак нет, сер, еле выдавил из себя адэмчик. Я тебе приказал молиться или нет? Так точно, сер. Так точно говоришь. Так точно, сер. Макверс снова дёрнул на себя его голову, почти упёрся носом в лицо солдату. И не думай, червячина поганая, что со мной можно в берёурке играть. Не доумай. Его голос опустился до шипящего хрипа. Даже и пытаться не смей. Муку сотру. Чуешь? Так точно, сэр. Думаешь, уселся своей задницей на святую кобылу, так я до тебя уже не доберусь? Чёрта лысого, червичина. Куда бы ты ни залез, от моего пенка не увернёшься. Помни об этом всегда. Каждую минуту помни. Так точно, сэр. Адамчик еле отвечал. Лицо у него совсем перекосилось. Рот был растянут. Щека нестерпимо болела. Он всё время пытался сглотнуть набегавшую слюну, но никак не мог. И она текла изо рта на подбородок, капала на пол. Ты ничтожество, мразь, пыль. Понятно. Так точно, сэр. Ворона на куче дерьма. Так точно, сэр. Паганый червяк, подонок, скотина. «Так точно, сэр!» В этот момент, не отпуская щеку Адамчика, Магуайр с силой ударил его в зубы. От неожиданного удара голова солдата резко дернулась назад, и он больно ударился о железную спинку кровати. Магуайр отпустил руку, глядя в упор в лицо солдата. «Меня уже давно просто тошнит от твоих вечных стонов и псалмов!» Прошипел он сквозь зубы. Просто блевать хочется от всего этого святого дерьма. Тебе это известно, червяк набожный. Так точно, сэр. Ежели у тебя хоть капелька мозгов в башке есть, должен же ты, чёрт тебя подери, скотина, понять, что мы для твоего же блага стараемся, не для себя, а только для тебя. Понятно. Так точно, сэр. Так чего же ты тогда качевражишься? Не набираешься уму разуму? Ведь это же полезнее, чем псалмы гнусавить. Так точно, сер. Вот видишь, когда в бой пойдёшь, там уже не до молитв будет, ни до всяких этих дурацких бусинок. Они тебя от пуль не закроют. Твоя защита и спасение оружие да умение. Только это и ничто другое. Не бойся, тогда вспомнишь двойное дерьмо. Какая счастливая звезда привела тебя к сержанту Маквайеру. к этой старой перечнице, будь он не ладен. Уготовил я тебе благо стать по его милости настоящим морским пехотинцем. Не раз помнишь, вот увидишь. Так точно, сэр. Макгвайр отошёл к следующей койке, а Адамчик всё стоял как оглушённый. Щека горела, внутри что-то пульсировало. Во рту чувствовался вкус крови. Но он боялся даже переступить с ноги на ногу. Всё стоял на выпешку. Очётки болтались на шее, как бусы у девушки. О боже, думал он, если бы эти чётки вдруг превратились в проволоку, я сорвал бы её и задушил этого ненавистного мерзавца, оторвал бы ему голову, заткнул бы его лодку, чтобы оттуда не несло, как из помойки. Не изгалась бы всё это ужасное богохульство. Раз и навсегда покончил бы с этой мразью. А может быть, утащить патрон на стрельбище? Вот тогда уж можно будет посчитаться по-настоящему. Он живо представил себе, как вытянется это свиное рыло, когда увидит направленное на него дуло винтовки, прямо в лоб. Тогда он запоёт, наверное, по-другому. Глаза на лоб со страху полезут. Станет клясться, что никогда больше не будет называть его двойным дерьмом или ещё там как-то. Будет ползать на карачках. вижать, извиваться как уж, о пощаде молить. Адамчик вдруг почувствовал, что от напряжения ужасно разболелась спина, и ноги стали как деревянные. От желудка к горлу подкатывало тошнота. Ему казалось, что вот-вот опять грохнется в обморок. Этого нельзя было допустить ни в коем случае. Свались он теперь, всё будет кончено. Он превратится навечно в объект насмешек и издевательств. Да и кто знает, как к этому отнесется Магуайр, что еще выкинет. Новый пароксизм леденящего страха охватил Адамчика. Этот приступ был настолько сильным, что даже заглушил чувство ненависти к штаб-сержанту. Исчезло все то негодование, которое лишь несколько секунд назад переполняло грудь. Какой же он дурак, если воображает, что сможет хоть чем-то отомстить сержанту. Даже если бы ему удалось притащить со стрельбища боевой патрон, тот обязательно в последний момент заклинится у него в винтовке. А случить такое невероятное событие, что ему удастся набраться мужества и выстрелить, он наверняка промахнётся. А Магвайер смешно даже подумать, что он может испугаться такого мозглика и труса, как Адамчик. Попробуй выстрели в него. Он ведь пулю в воздухе поймает. и даже не поморщится. Да что там говорить? Адамчику было совершенно ясно, что он никогда в жизни не осмелится украсть патрон на стрельбище, не говоря уж о том, чтобы притащить его тайком в казарму. Сама мысль об этом была самым настоящим бахвальством, только и всего. Размечтался болван, как сопливый мальчишка, раскуражился. "Коля, ты такой уж храбрый. Так вон штык висит на спинке койки." Всего лишь шаг сделать. Возьми, да и двинем Магвайру под ребро. Или промеж лопаток. Что, не осмеливаешься? Кишка тонка? Вот то-то и оно. Ведь сержант может услышать, как ты пошевелился. Что тогда? Где уж тебе с ним совладать? И думать не смей. Похрабрее тебя, парни, и то бояться его, как огня. Не чита тебе. Этот Магвайр, все равно что он, монумент с горы Сурибати. Твой орде и монолитный, не человек, а камень. До него пальцем дотронуться и то страшно. Можешь его бояться, можешь ненавидеть, но выступить в открытую, напасть и думать не смей, никогда. Твой единственный удел теперь изо всех сил стараться сделать так, чтобы ни в коем случае не стать ему поперёк дороги. Это твоё единственное спасение, только это и больше ничего. Покончив с временем с койками, Магвайр и Митбери начали обыскивать рундуковые вещи мешки. Митбери переходил от одного рундука к другому, опускался у каждого на корточки и внимательно осматривал всё содержимое. "Не забудь посмотреть все письма", крикнул ему Магвайр. Митбери тут же вернулся к первому рундуку и приказал стоявшему рядом хозяину предъявить всю корреспонденцию. Взяв письма в руки, он вытащил из конверта всё, что там было, развернул листки, тщательно просмотрел, не осталось ли чего внутри. Лишь убедившись, что денег нет, отдал письма и перешёл к следующему рундуку. Моглайр в это время потрошил вещмешки. Он брал их по одному за нижние углы, приподнимал на уровень груди и резко встряхнув, выбрасывал на пол всё содержимое. Затем садился на корточки и внимательно перетряхивал вещь за вещью, засовывая руки в носки, в карманы, тщательно прощупывая подкладку и углы. Он даже разворачивал пакетики с лезвиями для бритья, открывал коробочки с иголками и нитками. Все просмотренные вещи отшвыривали в сторону. Они летели куда попало: на пол, под койку, на рундуки, по кучам валявшегося в беспорядке барахла. Можно было точно определить, где осмотр уже проведён, а где ещё нет. С начала обыска прошло уже 3 часа. Были разворошены койки, вышвырнуто всё из вещмешков, опустошены рундуки. Новобранцы ещё удержались на ногах. Кое-кто потихоньку менял положение, пытался незаметно привалиться к спинке койки. Магвайр остановился покурить. Мидбери сел рядом на стол для чистки оружия. Парни здорово устали уже, потихоньку начал Мидбери. Сколько времени на ногах? Может, разрешить им присесть? Магвайр медленно покачал головой. Этого ещё не хватало. Разрешу им только. Так уж наверняка одежек не найдёшь. Думаешь, вор что, железный? У него ведь тоже, пойди, ходули затекать начали. А да этому червячине отдохнуть Все наши труды и кошки под хвост. Но остальные-то причём? Как так остальные? Они же не виноваты в том, что кто-то И что же ты предлагаешь, перебил Магвайр, разделить эту банду на две группы, одну посадить отдыхать, а про другую думать, что этот подонок с ловкими лапками именно там, в этой группе. Так что ли? Магвайр медленно разминал сигарету. Нет уж, дудки. Пока не отыщем ворюгу, виноватыми считаются все. Он отошел от стола и, повысив голос, крикнул. «Учтите, скоты, что эта бодяга может затянуться. Может так получиться, что и всю ночь проискать придется. И вы, черви, всю ночь вот так и простоите, коли там раз не отыщется. Как вам это?» Он прохаживался между рядами стоявших в молчании солдат. Потомас так навылся. Скажу честно, мне хотел бы я отчутиться сейчас в его штанах, особенно когда вся банда узнает, из-за кого я и так пришлось всю ночь страдать, не спать, стоять как истуканы, а завтра ведь нам на стрельбище топать. Макгвайр неожиданно вдруг обернулся и схватил за шею ротногобранца, стоявшего у него за спиной. Ах ты подлюга, зарал он, что есть мочи. Думал я не услышу, мразь. Заскулил, как паршивая собачонка. — Сэр, я не виноват, — испугался солдат. — Я нечаянно, сэр. Ногу очень свело, больно очень. — И сейчас больно, подонок. Больно? А ну, брюхом на палубу, встать на все четыре, живо! Солдат поспешно опустился на четвереньки, вытянулся как мог. — Вой, скотина, да погромче! Новобранец послушно завыл во все горло. — Вот это здорово! «Ну, прямо как псина! А теперь ползи, как собака! До сортира и обратно! И выйдь всю дорогу по собачьи, вот как сейчас! Чтоб всем слышно было! Шоу, псина паршивая!» Он внимательно смотрел, как солдат зашлепал на четвереньках из кубрика. Потом обернулся ко взводу. «А вам всем, черви паршивые, быстро раздеться! Догола! Нечего пастью мух ловить! Скидывай все на пол!» Живелис бараны, наблюдая, как солдаты раздеваются. Он подошёл к Куперу. Ты чего чешешься, дерьмо безмозглое? Чего ещё ждёшь? Особого приглашения, что ли? Всё скидай, сказано, и рубаху, и штаны. Ясно, что вы собираетесь делать, испуганно спросил Митбери. Да не волнуйся ты за зря. Со мной всё в порядке. А если сомневаешься, так можешь завтра проверить. жена и дети. В общем, них хуже других. Вот так-то. Митбери промолчал. Он давно уже понял, что не в состоянии противодействовать этому человеку, не в силах помешать ему, творить всё, чтобы он не пожелал. Тогда вечером он мог ещё вызвать провозт маршала, как-то вмешаться. Но эта последняя возможность была безнадёжно упущена. Теперь, наверное, лучше уже не вмешиваться. предоставить событиям развиваться своим путем, будь что будет. Он стал соучастником преступления, в лучшем случае – бесстрастным наблюдателем. Даже если он мешается, все равно ничего не изменится, и помочь никому тоже нельзя. Разве только самому себе. Хоть немного вернуть веру в свои силы, да и только к чему все это? Новобранцы уже стояли вдоль прохода, в чем мать родила. Адамчик выделялся из общего строя молочно-белым цветом кожи, только шея и лицо его пылали от стыда. Да и волосы в свете лампы казались ярко-оранжевыми. Высокий и худой, он вытянулся по стойке смирно, высоко поднял подбородок и немигающими глазами уставился куда-то поверх голов солдат, на невидимую точку стены. Тройное ожерелье из чёток на телесного креста И собачьи бирки всё ещё болтались над тощей груди. Казалось, что в кубрик попал какой-то туземец, пробравшийся сюда из самых диких мест. Что же теперь взбрело на ум этому деспоту, думал он, что ещё он решил вытворить? Его страшно угнетала собственная обнажённость и беспомощность. Казалось даже, что сняв одежду, он окончательно лишился остатков храбрости, стал совершенно беззащитным. Теперь между ним и Магуайром не было даже видимости преграды, и штаб-сержант мог позволить себе любую выходку, мог делать все, что ему заблагорассудится. Но почему же, удивлялся в душе Адамчик, не вмешается сержант Митбери? Почему не остановит старшего эс-ина? Или офицеры? Где они? Краем глаза он глядел на других солдат. Две ровных шеренги обнаженных тел. Среди них Есть немало парней здоровее и сильнее МакГвайра. Взять вон хоть того же мистера Чистюлю или Филиппона. Им-то чего бояться? Конечно, новобранцев надо учить у муразому. Не все ведь одинаково понимают, что хорошо, а что нет. Но разве это значит, что их можно подвергать таким издевательствам и даже пыткам? Почему же ни один не осмелился подать жалобу по команде, обратиться к командиру роты или батальона? А может быть, в прошлый раз, когда капитан из штаба проводил опрос, кто-нибудь и пожаловался? Тайком от Магуайра. Стоявший рядом с Адамчиком Уэйт спокойно ждал, когда Магуайр приступит к личному обыску. Тело его тоже ныло от усталости, но он старался не думать об этом. Усилием воли заставлял сознание полностью отключиться от всего происходящего. Даже в глазах его застыла отрешенность. Какой толк думать о том, что может случиться? Ему казалось, что такой способ был самым действенным, чтобы сносить выходки Магвайера, принимая всё так, как есть, и стараясь не думать о последствиях. Живи сегодняшним днём, сегодняшней минутой, без всякого будущего, так легче. Солдат, позовший на четвереньках в туалет, возвратился в кубрик. Когда он добрался до своего рундука, Магуайр приказал ему встать и раздеться. Затем велел снова встать на четвереньки и повторить прежний маршрут из кубрика в сортир и обратно. Только теперь голышом. Адамчик и Уэйд смотрели, как солдат послушно двинулся снова в сторону туалета. Блестевшие в свете лампы его ягодицы мерно двигались из стороны в сторону. Зрелище было настолько циничным и отвратительным, Что đámчику опять стало нехорошо. Он чувствовал, что в любую минуту может грохнуться на землю. В голове у осмешалась, в горло подкатил комок. Четно он пытался остановить надвигавшееся, делая глубокие вдохи и выдохи, глотая слюну, задерживая дыхание. Тошнота становилась невыносимой. "Ну ладно, скоты", оглядев строй, крикнул Магвайр. "Два шага вперёд, марш, кругом!" А теперь всем встать пошире и быстро нагнуться вперёд. Вот так, пониже. Взяться руками за лодыжки и стоять. Стоять, говорю. Он оглядел две ширинги уродливо согнутых солдатских фигур и усмехнулся. Жаль, вот клей на нет. Ему бы точно понравилось. Повернулся к Мидбери. Эта свинячья рожа раздинула бы пасть от уха до уха. Вот смеху было бы Мидбери пропустил циничную шутку мимо ушей. "Мне кажется", заметил он, что Вут наврал нам всё про кражу. Поди сидит там себе приспокойненько да посмеивается. Может быть, даже и сам деньги спрятал, а на других сваливает". Ухмылка слежалась с лица Магвайера. Глаза вновь налились кровью, под ними чётко взбухли синие мешки. От бесчисленных сигарет На нижней губе образовалось неприятное пятно сероватого цвета. Когда он только спит, чёрт его побери, подумал Митберри. Вечно в казарме, всё время на службе. Но вслух сказал: По-моему, зря мы всё это затеяли, особенно если Вуд всё наврал. Что же, может быть и так, отозвался Магвайр. Тогда почему бы вам не пойти поспать немного? Дмитрий сделал попытку воспользоваться вроде бы появившимся шансом. «А я тем временем проверю, как они тут все приберут, а потом уложу их, а утром...» «Ишь ты как!» — перебил его Магуайр. Вытащив из пачки новую сигарету, он разминал ее в пальцах. «Что вы сказали?» «Сказал, что, пожалуй, ты дело предлагаешь. Может, действительно эта скотина все наврала. А ну-ка, давай его сюда!» Надо разобраться всё же. Может, и впрям не украли, сам потерял, а решил, что спёрли. Мимо них на четвереньках, пропоивший по собачье новобранец. Магвар свистнул, солдат замолчал, остановился в ожидании новой команды. А ну марш в сержантскую, скажешь в уду, он там сидит, чтобы бежал немер для сюда. Понятно, псина. Солдат с трудом поднялся на ноги. Магуайр побагровел. «Это кто же тебе встать разрешил, мразь поганая? Я тебе командовал? Ах ты дрянь! Живо на четвереньки и марш в сержантскую! Давай, парняга, пшел!» Солдат запрыгал из кубрика. Митбери заметил, что там, где он только что стоял, на полу были хорошо видны пятна крови. Даже небольшая лужица набежала в одном месте. «Видимо!» Солдат разодрал ошершавые бетонные плиты в туалете, колени и ладони. Он молча взглянул на Магуайра и неожиданно подумал. А есть ли какой-нибудь способ исправить этого человека, кроме как пристрелить его? «Чего это ты на меня уставился?» — удивился штаб-сержант. «Дырки вам не ищешь, что ли?» «Не ищи! Зря ты это! Я ведь хорошо знаю, что делаю!» «Не сомневаюсь!» ответил Митбери. Круто повернувшись, он направился в дальний конец Кубрика, к запасному выходу. Проходя мимо солдат, он старался не глядеть на их согнутые, в унизительном поклоне, блестевшие от пота тела. Почему же они молчат? Почему не возмутятся, не закричат, не взбунтуются, наконец? Тогда бы ему было бы легче выступить против старшего Эс-Ина. Никто не посмел бы сказать, будто он действует из личных побуждений, из неприязни к Магвайру. Подойдя к двери, он хотел было выглянуть наружу, но увидел, что она, как и окна, плотно зашторена одеялами. Протянул руку, собираясь отогнуть уголок, и не осмелился. Еще чего доброго, дежурная служба заметит свет и припрется проверить, в чем тут дело. Правда, это могло бы тогда положить конец затянувшейся сыщицкой авантюре Магуайра. Митбери осторожно посмотрел через плечо. Старший Эс-Инк внимательно наблюдал за ним. «Пожалуй, не стоит», — решил Митбери. «Тогда в Сержантской мы были один на один. Я говорил ему, все в глаза, и спор был честным. А сейчас может получиться, будто я из-под кишка действую. Вроде бы подсидеть его хочу». Так не годится. Даже ради прекращения всего этого безобразия. Потом никому не докажешь, что там у меня на уме было. Подтащив один из рундуков поближе к двери, Мидбери закрыл крышку и уселся на нём как на стуле. Во всю длину кубрика застыли в неестественной позе голые солдатские тела. Ноги раздвинуты, головы опущены между ног. Головы в сторону койк. спины в проход. Эти парни, с горечью подумал сержант, должны вскоре стать настоящими солдатами, мужчинами, бойцами, новые ну бойцы с самого начала приучены прежде всего к тому, чтобы безропотно сносить любые унижения, глумления, издевательства. Да какой же истинно уважающий себя мужчина потерпел бы всё это? Что удерживает этих здоровых парней от того, чтобы дать отпор издевающемуся над ними сержанту? Неужели всё дело только в том, чтобы, поси бог, не остаться за бортом выпуска? Или же они боятся какого-то другого наказания? Может быть, полковой тюрьмы? Неужели они не в состоянии сообразить, что если дело дойдёт до расследования, МакГвайру влетит гораздо больше, чем им? Нет, главное очевидно, все уже в страхе. Просто каждый очень запуган, очень боится МакГвайера. Но ещё больше, чем его, боится, что в случае каких-либо осложнений неминуемо окажется в одиночестве, будет предан товарищами, брошен ими на съедение начальству. Вот, пожалуй, где действительно собака зарыта. Никто никому не доверяет. Каждый видит прежде всего врага. Но ведь это же чудовищно. 66 здоровых парней боятся одного садиста с налитым пивом и жирным брюхом прямо как львы в цирке хлюп агрессировщик щёлкает бичом и они послушно прыгают сквозь обруч да с такой публикой пожалуй лучше не связываться мидбери был сейчас глубоко убеждён что попытайся он выступить против магвайра наверняка останется в одиночестве никто из солдат не поддержит его никто не станет на его сторону Вояющий по собачьему вобранец вполз в дверь и двинулся дальше, подвывая вдоль прохода, а вбежавший в кубрик Вуд вытянулся перед штаб-сержантом. Так сколько у тебя пропало? Сэр, 14 долларов. Ты уверен? Так точно, сэр. Они были у меня в рундуке. И когда же ты хватился, когда заметил пропажу? Сэр, я полез туда сразу же после ужина. Гляжу, а их нет. Магвайр поглядел в противоположный конец кубрика на сидящего там помощника, подумал, затем вновь повернулся к Вуду. А ты, парень, случайно не вздумал воладь вертеть? Никак нет, сэр. Не потерял ли ты денежки где-нибудь ещё, а? Никак нет, сэр. Они всё время были в рундуке. Я совершенно уверен, сэр, что их. Ладно, заткнись, коль так уверен. Так точно, сэр. Знаешь, Мы в Корее случалось захватывали этих гуков. Ух и хитрюги же, скажу я тебе. Прямо жуть какие хитрые. Особенно в смысле того, как получишь что-нибудь спрятать. Приходилось в другой раз лазать в такие места, что ты не поверишь. Особенно, если у них какие-нибудь там бумаги важные были. Или еще что. Они их в рот запихнут, а то и между ног зажмут. Прямо дивы удавались, какие хитрецы. Глаза Вуда непроизвольно скосились в сторону низко согнувшихся солдатских шеренг. "Вот и я, говорю, делай вид, будто ничего не замечает", продолжал штабс-сержант. "Шторты у них я уже проверил, там пусто". "Сэр!" в ужасе отшатнулся солдат. "Ты чего это взвился? Надо же в конце концов кончаться этим делом. Сам же заварил кашу, тебе и завершать". Ищи свои денежки. Ещё горяченькие. Цыр. Давай, давай, червяк, нечего сопли распускать. Ты теперь по этому делу за старшего, действуй. Ну сыр, диа, я... так ты выходишь не шибко, ты хочешь отоскать свои денежки. Трипал-то, трипал, а теперь в кусты. Ах ты мразь паршивая. Уж не вообразил ли ты, будто мы с сержантом Мидбери этак вот за здорово живёшь, прошатались всю ночь и всё зазря? Отвечай, скотина. Никак нет, сер. Только я. Так тогда пошевеливайся. Не стой на месте, как ворона на куче дерьма. А то смотри, психану, тогда уже не поздоровится. Ясненько. Шёл. Вуд неуверенно двинулся к дальнему концу кубрика, туда, где сидел Митбери. Остановившись у пирога, согнушился в неприглядном поклоне солдата. Он несколько секунд колебался. потом поглядел на поднятую несколько вверх нижнюю часть спины, шагнул ко второму, третьему. Когда он собирался сделать еще один шаг, Магуайр крикнул, чтобы тот вернулся к нему. «Ты что же это из себя тут строишь, червячина поганая?» заорал он, когда солдат прибежал и вытянулся. «Видали, чистоплюя, ты, мразь, заглядывай как следует, в самую глубь, чтоб уж никакого сомнения не оставалось!» «И руками пользуйся, авось не отвалятся!» «Сэр!» — Вуда столбенело уставился на сержанта. «Сэр, я...» Магуайр не дал ему договорить. Мгновенно вытянув руку, он цепко ухватил Вуда за ухо, рванул на себя. Глаза у него снова налились кровью, в горле захрипело и забулькало, как у свиньи, когда она давится. «Ты что же это удумал, мразь? Ни повиновение, ни выполнение приказа?» Так что ли тебя понимать? Никак нет, сэр. Ни в коем случае. Я только Ах, вон как. Сразу же успокоился Маквайер. Тогда другое дело. Давай, действуй как приказано. Вот подошёл к тому солдату, у которого застал его оклик сержанта, наклонился. Но Маквайер остановил его. Это ещё что такое? Сначала начинай с первого. Давай. О, господи, чуть ли не вслух простонал Мидбери. Он не мог поднять глаз от надраенного добела поля. В какое-то мгновение ему казалось, что Вут собирается позвать его на помощь. Если бы только он решился. Мидбери внутри уже был готов, ждал того знака, хотя бы намёка на призыв. Но Вут не решился. Сейчас он молча двигался между шеренгами согнувшихся солдат. беспрекословно подчинившихся еще одной отвратительной выходке Магуайра. А тот в это время шагал рядом с Вудом, подгоняя солдата, покрикивая на него и требуя. «Гляди получше, черт паршивый! Нечего морду воротить, раз сам кашу заварил! Ищи вот теперь, подонок!» А дамчик слышал, как Вуд с Магуайром Всё ближе и ближе подходят к нему. Безотчётный страх, как тисками сжал ему желудок. Холодный пот покрыл тело. Он знал, что теперь то уж ему не миновать обморока и позора, который потом ожидает. Знал, но ничего не мог поделать. Четно пытался сжимать и распускать мышцы живота, задерживать дыхание, стискивать челюсти. Ещё раз Луна заполняла рот. Желудок просто вывёртывало. И в тот момент, когда голос Магвайра прозвучал где-то над ним, у аддамчика начался приступ безудерной рвоты. Она брызгал кровать, загадил пол, попала и на стоявшего рядом Уэйта. "Чтоб ты провалился", крикнул тот, пытаясь отскочить в сторону. Это движение не ускользнуло от глаз Магвайра. Развернувшись, он наотмашь ударил Уэйта по затылку. И одновременно с этим движением нога сержанта силой двинула Адамчика. «Стоять, скоты! Я вам попрыгаю!» Уэйт остановился, снова нагнулся. Рядом, держась из последних сил, стоял полузадохшийся Адамчик. «Но ты, подонок, двойное дерьмо!» Голос штаб-сержанта звучал чуть ли не добродушно. С тобой, сучья мясо, и впрямь не соскучишься. Адамчик не шевелился. Голова его безвольно висела почти что между ног. Во рту было омерзительно. Горло, как наждаком, ободрали. Страшно болело то место, по которому пришелся удар Магуайра. Там что-то дергалось, пульсировало. Адамчик боялся, не для перелома. Таким страшным был удар. Да, будет теперь всяком голлапанам лишний повод языки почесать, с горечью подумал солдат. Развонят по всему лагерю, особенно если меня теперь вышвырнут отсюда с разбитой задницей. Как же он в эти минуты ненавидел Магвайра, как не ненавидел взвод, казарму, весь этот Пэррис-Айленд и морскую пехоту с её чудовищной системой подавления людей. "Сэр", с трудом выдавил он, Рядовой Адамчик просит разрешения у сержанта-инструктора. Заткнись, мразь вонючая, заткнись и стой, как приказано, и не вздумай ещё раз раздевать свою поганую влотку. Ясненько. Так точно, сер. Да, вот уж исти на подарочек нам. А ну-ка, вот, проверь его, может, денежки тут. И он довольный собой захихикал. Адамчик уже ничего не чувствовал. Слёзы заливали лицо, бежали по вискам и на лоб, капали на грязный пол. Ему казалось, что ещё немного, и с ним случится то же, что и с Клейном. Больше не было сил. Есть же предел любому терпению. Где же правда? Почему он должен вечно страдать от несправедливости, издевательств и насмешек? То О'Магвайр, то Филиппоны, то ещё какой-нибудь негодяй. Какие же после этого у него шансы попасть в выпуск, когда он всеми ненавистен, всеми презираем и гоним. От этих горьких мыслей слёзы бежали ещё сильнее, рыдания, подступившие к горлу, были безудержнее. Потеряв контроль, солдат всхлипывал громче и громче, захлёбываясь слезами и слюной. Вот уж навязали сопливое дерьмо на мою голову, услышал он на духом голос Ойта. Совсем шлюни распустил, слабак несчастный. Как уво же ты чёрт, а не сидел тогда дома, у маменки под юбкой, чтоб тебя разорвало сосунок паршивый. Солдат, и вишь, полез. А ну заткнись сейчас же, заткнись, говорю. Тем временем Вуд осмотрел весь взвод. Магвар останавливал для проверки даже парня, позовшего по собачьему. А тот представлял собой поистине жалкое зрелище. Каждое движение давалось с превеликим трудом, а там, где он проползал, на полу оставались красные пятна. Деньги же так и не отыскались. «Так, значит, скоты, никто не желает признаться!» Снова обратился к взводу старший эс-ин. «Ладненько, так и запишем!» Подняв руки к поясу, он вдруг расстегнул пряжку и снял широкий сержантский ремень. Отпустив зажим, передвинул тяжелую медную бляху до самого конца, затем передал ремень Вуду. «На-ка, держи!» И он показал солдату, как следует обернуть свободный конец вокруг кисти, чтобы ремень превратился в оружие. «А теперь начинай с первого отделения! Давай!» «Но, сэр!» Вскочив с рундука, Митбери быстро двинулся по проходу в сторону Магвайра. Он еще не знал, что сделает, не решил, как лучше поступить, но был уверен, что на этот раз уже не отступит. Ни за что. Однако его неотступно преследовала мысль, что он не имеет права вот так ни с того ни с сего обрушиться на своего старшего, даже не предупредив его, не дав возможности что-то сделать в ответ. Да и вообще, праве ли он выступать против старшего Эс-Ина? Хозяина по разделению на глазах у подчинённых. Ведь это же мятеж. Эта страшная мысль заставила его остановиться. Круто повернувшись, он пошёл к двери. Сержант Меедбери. Мне надо позвонить. Нетбери резко толкнул дверь. Чуть не бегом бросился в сержантскую. Войдя, прошёл к окну, пошарил за радиатором и вытащил оттуда новенькую полицейскую резиновую дубинку. Взяв оружие в руки, Повернулся лицом к двери, ожидая Магвайера. Старший сержант-инструктор вошёл, пнув дверь ногой. Он первым делом поглядел на телефон, стоявший на письменном столе. Затем овёл удивлённым взором комнату. Взгляд его остановился на Митбери, опустился на дубинку, вновь поднялся на помощника. Митбери в упор смотрел ему в глаза. Эта ерунда тянется уже четыре часа. Митбери чувствовал, как он весь напрягся. А мы так ничего и не добились. Я уверен, что мы и вообще ничего не найдем. Пустое дело. Денег нет. Рано или поздно. И мне кажется, что Вуд все-таки не врет. Да ну его, дерьмо паршивое. Если бы он врал, мы бы почувствовали это. Скорее всего, он просто потерял деньги, а сам думает, что их у него украли. Маквайр вытащил из кармана измятую пачку, отыскал в ней последнюю сигарету, сунул в рот. Пачку стряхнул в комок и бросил в мусорную корзину, закурил. Ну и что же? Надо кончать волынку. Последим пару дней, понаблюдаем. Может, что-то и всплывёт. Я что-то не пойму, кто у нас тут решает, ты или я. Решаете вы. Но ведь мы уже толковали с вами об этом. Разговор шёл о об Боббиске, и я согласился. Однако, сейчас уже ясно, что он ничего не дал. Так зачем же упорствовать? Может быть, теперь-то вы всё-таки послушаетесь меня? МакГвайр зевнул. Мы же с вами работаем в паре, продолжал Митбери. И вроде бы похоже, что сработались. Разве это не значит, что мы должны прислушиваться друг к другу? Ладно, считай, что убедил. Пусть на этот раз будет по-твоему. Спасибо, ответил Митбери, и в тот же миг понял, что совершил ошибку. «А эта штуковина!» — Магуайр кивнул на дубинку. «Тебе все равно не помогла бы. Это уж будь уверен. Знаю, что говорю». Митбери передернул плечами. «Меня ведь и не такие пытались брать на пушку», — продолжал штаб-сержант. «Да ничего у них не вышло. А в общем, ладно уж, иди уложи их спать. Хватит на сегодня». А я пошёл домой. Пока. За МакГвайром давно уже закрылась дверь. Амидберри всё ещё молча оглядел ему вслед. Положив конец дубинки на открытую ладонь, он тихонько прихлопывал ею, прислушивался. И только когда убедился, что штабс-сержант уехал, убрал дубинку на место. Лишь теперь он почувствовал, как тяжело ему досталась эта долгая ночь. понимал, что вроде бы впервые одержал верх, заставил МакГвайера почувствовать силу чужой решимости. Даже это глупое спасибо и то, что МакГвайер уехал, притворившись будто бы устал, не могли умолить его о пусть небольшую, но всё же победу. Ведь ему вынужден был уступить один из самых образцовых морских пехотинцев. Так тоже из нас всё-таки трус, с торжеством подумал Митбери. он прошел в кубрик. «Окей, парни!» — крикнул он, настороженно смотревшим на него солдатам. «Быстро одеться, прибрать все и по койкам. Давай живее, еще часок, пожалуй, можно соснуть, коль поторопитесь. Разойдись!» В то время, пока солдаты разбирали вещи и распихивали их по вещмешкам и рундукам, он сидел на краю стола для чистки оружия и громко объяснял им, Основные правила поведения на стрельбище. Даже пару раз пошутил. Солдаты уважительно посмеивались в ответ. Работали они быстро и старательно. В поведении их не было ничего враждебного. И сержанту вдруг подумалось, что, кажется, впервые за всё время он сумел по-настоящему взять взвод в свои руки. Когда Мидбери зашёл на следующий день в лазарет, Дежурный санитар сообщил ему, что у рядового Дитера сильно разбиты колени, в раны попала инфекция, и его, очевидно, придётся госпитализировать на недели на две, не меньше. Выйдя из комнаты дежурного санитара, сержант не пошёл к выходу из лазарета, а тихонько прошмыгнул по прохладному коридору в самый конец, туда, где находились палаты. У полуоткрытой двери он остановился и заглянул в комнату. Гиттер, тот самый новобранец, что в памятную ночь ползал воя по собачьей из кубрика в туалет и обратно, лежал как принц на белой госпитальной койке. Ноги его, замотанные бинтами, были вытянуты поверх чистой простыни. В руках он держал какой-то комикс. Направляясь в лазарет, Медбери собирался обязательно проведать солдата, поговорить с ним, выразить сочувствие. Сейчас же это намерение Казалось ему просто нелепым, что он скажет Дитору и поймёт ли тот его. К тому же Мидбери был в штацком. Он чувствовал себя не совсем в своей тарелке и даже не был уверен, узнает ли его Дитор без сержантских нашивок. В ту ночь, когда новобранц ползал по казарме на четвереньках, Мидбери был рядом и молчаливо наблюдал за расправой. Имеет ли он моральное право теперь выражать пострадавшему своё сочувствие? К тому же, по милости сержантов, Дитер на две недели выбыл из строя, отстанет по всем дисциплинам от своего взвода и, конечно, не сможет уже готовиться к выпуску вместе с ним. Так что у этого человека действительно не было никаких оснований желать встречи с младшим эс-ином 197-го взвода. Выйдя на улицу и направляясь к стоявшей неподалекую старенькой машине, Митт Берри снова задумался о том, правильно ли он поступил, приняв приглашение на обед у Магвайров. Это приглашение, надо признать, было для него полнейшей неожиданностью. Еще более непонятным было то, что он не отказался. И вот теперь он направлялся в самый дальний конец гарнизона, туда, где жили сержанты с семьями. «Это моя жена придумала», — говорил тогда Магвайр. «Заявила мне». Будто ей очень жаль тебя. Ну, что ты все время по столовым да по кафе должен мотаться. Да ну, что вы, нормально. А она здорово стряпает. С чего бы это я наел себе такое брюхо? К тому же стадо наше сейчас на стрельбище. Делать нам с тобой особо нечего. Заходи в воскресенье, ладно? Спасибо. Магуэр нарисовал план. Рассказал, как добраться. Написал адрес. «Так что-нибудь в 13.00. Добро!» «Добро!» — Митбери положил бумажку в карман. «В воскресенье!» Всю дорогу к Магуайрам он думал о том, что ему все же следовало отказаться от приглашения. Любые внеслужебные отношения с этим человеком, а тем более возможность перейти с ним на приятельскую ногу, неизбежно приведут к нежелательным последствиям и даже осложнениям. Он думал так же. Стоит ли рассказывать Макгоя аудитории? И ещё, пытался представить, что знает жена штаб-сержанта о его служебных делах. В его воображении даже разыгралась целая сцена. Аудитора сильное нагноение, будто бы говорит он, сидя за обеденным столом. Колени распухли, всё воспалилось. Он даже вообразил, что произносит эту фразу в тот момент, когда безликая жена Макгваяра передаёт ему блюдо с картофелем. Наверное, пролежит несколько недель, не меньше. Какой ужас, сплеснёт руками женщина. А чего же это у него? Медберни ничего не отвечает. Он кладёт себе картофель на тарелку, передаёт блюдо Магвайру, спокойно глядя при этом в его голубые глаза. Потом поворачивается к хозяйке. Дитору пришлось полночи поужать на четвереньках под казармой. Он был наказан. А бетонный пол в туалете очень шершавый и грубый. Вот он и ободрал себе колени. Какой ужас! Женщина снова всплёскивает руками. Она глядит вопросительно на мужа. За что же ты его так наказали? Что он сделал? Видешь ли, начинает было Магвар, но Митбер перебивает его. Он завыл. Что? Завыл, говорю. Они 3 часа стояли в строю по команде "Смирно". У него затекла нога. А может, судорога свела, и он от боли начал тихонько подвывать. Конечно, плохо, что так вот получилось. Я имею в виду его колени. Но с другой стороны, этих желторотых надо же как-то приучать к порядку, учить дисциплине. Он глядит на Магвайра и видит, как тот усиленно пытается отвести взгляд от уставшейся на него жены. Таким способом или по-другому, но как-то надо. Да, размышлял он. Маквайер наверняка убил бы его на месте за такие дела. А может, и не убил. Ведь может же быть, что жена его и ухом не поведёт, тем более, если Маквайер уже давно рассказал ей про всю эту передрягу и даже похвалился, как он разделался с этим дитером. Да и она сама неизвестно ещё что за человек. Может, ей всё это даже нравится, и она с удовольствием слушает подобные истории. Зря что ли вышла замуж за этого типа? Размышляя обо всём об этом, Митберь тем не менее внимательно следил за маршрутом, ведя машину точно по плану, который он разложил на соседнем сиденье. Самое главное это считать повороты, а он их считал точно и пока что вроде бы не заблудился. И всё же продолжал он думать об этом странном приглашении. Не следовало отказаться. А коль уж согласился, так зачем же было переться в лазарет? Что теперь сказать Магвайру? Как вести себя у него в гостях? Весело болтать, развлекать хозяев и в то же время думать. А вот Дитер, по вашей вине, оказался на госпитальной койке. Засел же этот Дитер у меня в голове. Я ведь лично ничего плохого этому новобранцу не сделал. Вина моя в том, что мог помочь парню, а не решился. Включил приёмник, послушал одну программу, потом другую. Передавали какую-то пьесу. Бренчала банджа. Он выключил радио. Как всё же быть всё-таки с этим чёртовым дитером? Конечно, если бы не я, парню пришлось бы совсем плохо. Кто знает, что бы ещё придумал Магвар. Он ведь совсем уже было закусил у дела. И всё же Митберь чувствовал себя виновным. Хотя с другой стороны, Стоило уж так раздувать этот инцидент в конце концов, что тут особенного? Ну ободрал солдат коленки, не умер же он от этого и коллекой тоже не стал. Через пару недель выпишется, зачистят его в какой-нибудь другой взвод, где нет Магвайера, и он спокойно закончит курс обучения. Так что, если взглянуть на вопрос с точки зрения интересов новобранца, то ему, пожалуй, даже повезло. Без пяти минут час Мибер подъехал к месту. Вокруг посыпанная мелким гравием площадки ровными рядами стояли двухкомнатные трейлеры, которые командование базы предоставляло в наём семейным сержантам. Некоторые даже имели навесы. В конце первого ряда, перед одним из трейлеров, на столбе прибит почтовый ящик, на котором чёрным по жёлтому выведено: "Дж. Магвайр". Буквы написаны от руки, неровно. Мидбери притормозил, поставил машину около трейлера, вышел. "Давай сюда, Уэйн", Макгвайр стоял у дверях. Мидбери удивился, что штаб-сержант назвал его по имени, и подумал, вытирая ноги у деревянного порожка, как бы среагировал хозяин на зве он и его запросто. "Джимми". Так называли Маквайра приятели. Сержанты из дружины взводов. Джимми, а почему бы и не попробовать? Ведь они же оба сержанты. Что с того, что Макгвайр старше по званию? Здесь же они не на службе. Заходи, Макгвайр протянул руку, проведя гостя в комнату. Он был одет в светлые, застиранные джинсы и голубую трикотажную рубашку. Здоровенное брюхо сильно выпирало из-под ремня. В форме это так глаза не бросалась. Пригласив в гостя сесть, Магуайр сразу же предупредил. «Придется пару минут подождать. Может, пока пивка или кофе? Пивка бы неплохо. Так давай!» Хозяин быстро собрал лежавшие на небольшой кушетке какие-то журналы, подняв с пола несколько валявшихся там комиксов и вышел в соседнюю комнату. Митбери чувствовал себя немножко не в своей тарелке. Особенно корил себя за то, что надел галстук. Достаточно было бы и белой рубашки. Он прислушался. Хозяин разговаривал в кухне с женой. Быстро сняв галстук, сунул его в карман. Комната, в которой он сидел, была небольшая, но чистенькая. У одной стены стояла кушетка, над ней по диагонали висели три картинки в рамочках на белом фоне розы, фиалки и лилии. В дальнем углу стоял стулик на колёсах. На нём переносной телевизор, на нижней полочке сборники телепрограмм, журналы, несколько детских книжек с картинками. Митберь взяла одну из них, полистал. Обложка и страницы были разрисованы красным и жёлтым фломастерами. Сержант грустно улыбнулся. Он, кажется, действительно представлял себе Маквайера э таким чудовищем. страшным монстром, у которого дома чуть ли не абажуры из кожи новобранцев. Вся обстановка в казарме, все напряжение тамошней жизни создали у него однобокое представление о штаб-сержанте. Но вот он попал к этому человеку в дом, в маленький домик на колесах, стоявший в дальнем углу острова. Увидел эти книжки с картинками, эти цветочки на стене и понял, что есть и другая сторона жизни старшего Эс-Ина. «Смешная княжонка», — сказал он вошедшему Магуайру. «Возьми с собой, если не дочитал», — пошутил тот в ответ. «И то верно». Митбери бросил книжку на полку, поднялся, встряхнул плечами. Сразу стало легко и просто. Даже захотелось сказать хозяину что-нибудь приятное. Только слов подходящих не мог отыскать. Маквайер протянул ему бутылку и стакан. Сам сел на кушетку. У вас две девочки, верно? Ага, девчонки, ответил тот. Всё до мальчишки никак не докопаем. Хоть я вроде и стараюсь изо всех сил, он засмеялся. Но вот сейчас Дотик говорит, что уже на этот раз мальчишка будет точно. Не бось, у них там приметы какие-то есть. У женщин, значит, раз знают, Вот оно как. Тогда желаю удачи. Джим, позвал с кухни женский голос. Включи телевизор. Девочки уже поели. Пусть они пока мы будем за столом мультики поглядят. Добро. Магвайр подошёл к приёмнику, включил программу. Да, толстоват он всё же, подумал Митберри. Наверное, быстро вес набирает. А сколько ему интересно лет? Лет 40 или около этого. Сорок лет, двое детей, и третий на подходе. Жена вроде бы им командует, она в службе, не комплекс сержантов во взводе. Работа с утра до ночи, вечная перспектива новых и новых переездов, почти никаких шансов на повышение. МакГвайр молча уставился в телевизор. Там какой-то комик огромной ложкой ел из банки шпинат. Шла рекламная передача. из кухни в комнату вбежала девчушка лет 3. У неё были гладко причёсанные каштановые волосики, а на верхней губе ещё виднелись остатки молока. Девочка испуганно поглядела на чужого мужчину, резко повернулась и чуть не упав, бросилась к отцу. Обхватила худенькими ручками его за ногу, прижалась, но в этот момент увидела на экране забавного карлика и завязала от восторга «Ну, а теперь вы заходите», – позвала с кухни жена. «Пошли», – сразу оживился Магуайр. «Поедим». Вечером, возвращаясь к себе в общежитие, Митбери выбрал дальнюю дорогу, кружившую вдоль берега. Солнце уже опускалось в океан. Ставшая вдруг рубиного-красная вода была похожа на кровь. Тянувшись с океана бриз, нес долгожданную вечернюю прохладу. Так что с того думал он, что Магвайр стал SI-ным, штаб-сержантом морской пехоты. Ведь он только выполняет свой долг, как любой работяга. Разница только в том, что он ходит в военной форме, в рубашке защитного цвета, а не в белой или голубой. Обычный трудяга, вкалывающий с утра до ночи, ради того, чтобы в семье всегда был к завтраку кусок бекона, Думая о МакГвайре, он ощущал какую-то вину перед ним, и в то же время у него как будто гора с плеч упала. Он понял, что МакГвайр лично ему ничем не угрожает. Угроза была, оказывается, мнимой. Её породило воображение, чувство собственной неустроенности. Неуверенность в себе явилась причиной ощущения надвигающейся опасности. Он боялся то не справится с обязанностями сержанта-инструктора. И из-за этого каждое справедливое замечание старшего воспринимал превратно, думал, что тут ему не доверяют, шпионит за ним. Но теперь с этим покончено. Никаких страхов и опасений. Всё внимание только службе. Работать без оглядки и поменьше никому не нужных вопросов и сомнений. Показался поворот. за которым была казарма, общежитие сержантов холостяков. Однако он решил поехать прямо, чтобы ещё немного побыть в одиночестве, спокойно подумать. На следующей неделе они должны принять взвод со стрельбища, а ещё через 3 недели уже выпуск, и после этого они с МакГвайром получат снова 70 разномастных парней. которых им предстоит превратить во взвод морской пехоты. Да, всего лишь 3 недели с небольшим, и всё будет кончено. Самый трудный период уже позади. И для новобранцев, и для него самого. Сейчас Митберри казалось, что он отлично знает и понимает Магвайера. Конечно, этот человек опасен, но тем не менее он человек. Его можно и понять, и как-то направлять. Ночь обыска и то, как она закончилась, доказали это. К тому же он понимал, что после той ночи Магуайр проникся к нему определенным уважением. А это, безусловно, позволит и впредь хоть немного контролировать его действия. И все же одна мысль продолжала беспокоить Митбери. Видимо, и в будущем он будет вмешиваться в его действия только в критический момент. Но ведь такая тактика означает лишь постоянное пассивное ожидание. Мидберь опять будет вынужден стоять в стороне и наблюдать, как Магвай расправляется с новобранцами. И тем самым стал обать будет являться соучастником избиений, издевательств над солдатами и прочих безобразий. Иными словами, будет в не в меньшей степени, чем штаб-сержант, виновен во всём этом. как будто бы сам избивал солдат. Не это ли, спросил он сам себя, удержала меня от посещения больного Дитера. Макгвайр пугал, что мол, если начнётся следствие и дело дойдёт до суда, виновными будут признаны они оба. А вот если бы спросить мужа сестры-проповедника, так тот, наверное, пошёл бы даже дальше. Он сказал бы, что Митбери виновен в большей мере, нежели Макгвайр. Не исключено, что он, пожалуй, и прав, этот проповедник. Так что же ему в таком случае делать? Донести на Магвайра, нафискалить начальству, что ли? Он уже думал об этом, одно время даже считал, что просто обязан сделать этот шаг. Сейчас эта уверенность несколько ослабла. Ведь начальство разделается с одним Магвайром, а система сохранится. Всем известно, что в их учебном центре, да и других тоже, полным-полно эсэнов избивающих новобранцев, считающих издевательства над солдатами основной формой обучения. Разве можно полностью ужить эту практику? И даже если бы он пошёл на это, а он знал наверняка, что не пойдёт, пользы всё равно не будет. Тем более, что он был уверен, если бы начальство действительно хотел положить конец произволу сержантам, избиениям и издевательствам над солдатами. Оно давным-давно решил бы уже эту проблему без его помощи. Какой же ещё у него был выход? Подать в отставку, наверняка сказал бы Билл. Ему легко так говорить. Всю жизнь тем и занимается, что даёт ирундовые советы, в которых смысла ни на грош. Отставка. А что он отдаст? Что решит? и кому от этого будет прок? Уйди он в отставку. Магвайру это только руки еще больше развяжет. Позволит совсем беспрепятственно тиранить новобранцев. Конечно, и отставка тоже выход. Да только не для него. Он на это не пойдет». Устав от этой бесконечной череды вопросов, на которой не находилось ответов, Митбери пытался выбросить все из головы. Стал внимательно глядеть на дорогу, на всё окружающее. Мимо проносились аллеи, проезды, повороты. То тут, то там виднелись казармы, учебные корпуса, штабные здания из красного кирпича. Газоны, зеленевшие перед ним, были все как вылизанные, ни бумажки. Вдоль дороги, как солдаты в строю, высились стройные пальмы. Как не старался Мидбери Но мысли его неудержимо бежали назад, в их взводную казарму. Он снова видел, как Макгвайр выворачивает руки Куперу, в бешенстве душит от дамчика, бьёт ногой в живот плеенно. Перед его глазами стоял дитер, лежащий с обинтованными ногами на госпитальной койке. Что же всё-таки это значит? Если штаб-сержант Макгвайр не чудовище, не монстр, если он просто работяга, честно старающиеся как можно лучше выполнить свои обязанности, если не виноват во всем том, что творится, кто же тогда виноват? Кто должен нести ответственность за происходящее? Может быть, сама служба и вся эта система? Или же золотые фуражки, начальство, командование, те самые золотые фуражки, что пишут и утверждают уставы, инструкции и требуют потом их неукоснительного выполнения. А может быть виноват весь корпус морской пехоты со всеми его порядками, вся эта система. Ведь если бы её не было, не было бы ни золотых фуражек, ни сынов, ни чудовищ вроде Магвайра. Митбери даже засмеялся от этой мысли и громко закричал в опущенное боковое стекло: "Эгей, слушайте все! Я Уэн Митбери из Лимы, штата Гая, 26 лет, сержант Почти с шестью годами выслуги заявляю, что вся эта система порочна, сначала и до конца. Весь наш корпус морской пехоты идёт не в ногу, и только один я в ногу. Но прав всё же я, а корпусу следует поскорее взять ногу. Так я приказываю, и вновь захохотал во всё горло, довольный собой. Да, такое бывает нечасто. чтобы какой-то там сержантишка вздумал выступить против целого корпуса, против всех его порядков, обычаев и традиций. Всего того, что складывалось в течение многих десятилетий. Митбери давал себе отчет, что он, конечно, далеко не гений. Однако, думал он, и не такой уж тупица, чтобы не понимать, что он, простой сержант, знает о жизни корпуса гораздо больше, нежели его командующий. Все генералы и прочее начальство, сидящее наверху служебной лестницы, возглавляющие эту огромную машину более 200 лет её существования. Солнце скрылось за горизонтом, и на остров быстро опустилась ночь. Он включил фары, потом притормозил, повернул машину и помчался назад, домой. Удобно уложив винтовку на сгибе руки, Адамчик осторожно подкрутил небольшой винт прицела. Прорезь чуть-чуть подвинулась в бок, и щёкнув, встала на место. С помощью второго винта, установленного на противоположной стороне, он немного опустил её, совместив установку с нулём. Ещё раз тщательно сверил всё с записями в форменном зелёном блокноте, лежавшим перед ним на крышке рундука. После этого, прижавшись ухом к прицелу, Медленно начал вращать винт наводки, считая лишь слышные щелчки. 1, 2, 3 влево, 1, 2 вверх. Теперь оружие было установлено на истинный ноль. Взяв винтовку обеими руками, он приложил приклад к плечу. Плотно прижался к нему щекой, поглядел через прицел на мушку. В прорези виднелась спина Филиппоны. широкие плечи и чуть пониже их впадина между лопатками были точно на мушке. Бабах! Он мысленно сделал выстрел, опустил винтовку и взглянул на Уейта. "Порядок?" спросил тот. "Я прицел устанавливаю. Опять? Угу. Хочу, чтобы всё было в порядке". Уэйт взял маслёнку, немного ветоши. "А ты свою уже почистил?" спросил он отдамчика. "Да нет ещё". Тогда торопись, сделаю, не беспокойся. А кто беспокоится? Я что ли? Теперь я за тебя спокоен. Адамчик лешки внул головой. Сегодня он показал им всем, как надо стрелять. Утром они сдавали зачёт по стрельбе. Этим завершилась неделя обучения на стрельбище. И он не только сдал, но и выполнил норматив отличного стрелка. Всего 3 очков не хватило до снайпера. Разом всем носут тюр, даже Филиппоны. А Уэйт еле-еле в зачёт попал, чуть было не провалился. Здорово, оказывается, у тебя это дело получается, продолжал между тем Уэйт. Здаётся, ты прямо родился для стрельбы, ей-богу. Адамчик пожал плечами. Ему было приятно эта похвала, однако он старался не подавать виду. Уэйт вернулся к себе на рундук. «Родился для стрельбы», — подумал Адамчик. «А что, может и верно». Не зря же инструктор по стрелковому делу говорил, что предпочитает иметь дело с теми, кто никогда не держал раньше оружие в руках. «Лучше учить СОЗОВ», — повторял он, — «чем переучивать. Не надо, по крайней мере, отучивать от вредных привычек. Многие парни стреляют в детстве в лесу по банкам, а потом мучаешься с ними». С ним-то инструктор действительно начал с самых азов. В тот первый день, когда они стреляли боевыми патронами, его просто трясло от волнения. Он был уверен, что не попадёт в мишень. Да и к тому же ещё очень боялся отдачи. Поэтому, делая первый выстрел, зажмурился, сильно дёрнул спускок, и пуля пошла далеко в сторону. Инструктор был уже тут как тут. Он стал орать, что есть мочи, грозил что если этот паршивец будет трусить, то сразу схлопочет от него на полную катушку. Отдачи боишься, трус желтобрюхи, орал он. А пинка под зад не боишься, живо получишь. Только зажмуришься еще раз, такого схлопочешь, что в раз про отдачу думать перестанешь. И это, видно, подействовало. Второй выстрел он сделал спокойно, тщательно прицелившись и не дергая за спусковой крючок. Ему понравилось. Приклад ласково прилегал к щеке. От винтовки приятно пахло нагретой оружейной смазкой. Отстреляв первую серию, он к своему удивлению вдруг почувствовал, что все страхи неожиданно рассеялись, а когда показали результаты, был приятно удивлён. Они стреляли на 200 ярдов, и из восьми выстрелов у него было два поражения. Это было совсем неплохо. Примечание. Ярк, английская мера длины, равная примерно девяносто одному сантиметру. Конец примечания. Потом стреляли второе упражнение на пятьсот ярдов из положения сидя. Даже в оптический прицел мишень была едва различима. Чуть-чуть виднелись ее голова и плечи. Удобно подогнав ремни, Адамчик поплотнее прижал винтовку к плечу, так плотно, что даже рука занемела. Внимательно навел на цель и затаивая каждый раз дыхание, начал посылать пулю за пулей, ощущая при каждом выстреле приятные толчки приклада в плечо. Отстранившись, перевёл дыхание и стал ждать результата. Глядя на вытянувшееся перед ним полосу пожухлой травы, Он думал, что уже покажет сидящий за пещаным бруствером контролёр белый флажок в яблочко, красный попадание или же красную отмашку, что значило все пули попали в молоко. К его удивлению и радости белый флажок поднимался и опускался 8 раз, а затем ещё дважды показывался красный. Инструктор даже похлопал его по плечу, а чего Адамчик Горка, что поднявшийся и снявший с руки ремень, почувствовал настоящий прилив сил, неизвестную ему ранее решимость. Теперь уже ему казалось, что от его выстрелов не уйдёт ни одна цель, он поразит любую, хоть близкую, хоть дальнюю. Очень уж он был сейчас в себе уверен. Закрепив лоскут веташи на шомполе, он начал протирать ствол, гоняя шомпол резкими движениями вверх и вниз. Нагар был очень сильным, и хотя он несколько раз сменял тряпки, дело двигалось медленно. Положив винтовку на рундук, он поднялся с места. "Ты куда?" спросил Уэйд. "Пойду возьму протирку для щёлочи. Захвати и на мою долю". "Добро". Адамчик направился к столу для чистки оружия, на котором были разложены десятки разнообразных затворов, спусковых механизмов. магазинов. Лежали шампола, ветошь, жестянки с маслом и щёлочью. Как и все солдаты в этом душном кубрике, он был без рубашки и майки, если не считать цепочки с собачьей биркой. Грудь его была голой. Он весь блестел от пота. Адамчик давно уже не носил нательный крест, потеряв его на стрельбище. Скорее всего, тогда когда стрелял в свою памятную очередь из положения, сидя на 500 ярдов. Теперь, направляясь к столу для чистки оружия, он чувствовал что-то вроде превосходства над другими солдатами. Вон какой боец, голый по пояс. Рабочие штаны спустились на бедра, собачья бирка нервно покачивается на груди. Рядом с ней на цепочке болтается беленький ключик от коробки с полевым пайком. На стрельбище горячей пищи не было. И им раз в день привозили сухой полевой паёк в запаянных коробках. К каждой коробке сбоку был прикреплён такой ключик. И в первый же день все они, повинуясь традиции, прицепили эти ключики рядом с собачьей биркой. Это был сувенир со стрельбища, память о днях службы в поле и в то же время напоминание о не уже прощаются с жизнью новобранцев. становится бывалыми солдатами, настоящими бойцами. Когда Адамчик подошёл к оружейному столу, там стоял солдат по фамилии Фоли, прозванный Мистер Нокаут. Борча что-то под нос, он рылся в ближайшем здесь ящике с принадлежностями для чистки оружия. Это был здоровый парень, широченная грудью и мощными бицепсами, напоминающими канаты. Он заслужил прозвище Адамчик рядом с ним чувствовал себя особенно тощим и хилым. Поэтому, подойдя к здоровяку, он попытался незаметно до того напрячь бицепс, чтобы сравнить мускулатуру. Сравнение было явно не в его пользу. Жалкий слабак, подумал про себя Адамчик, снова переводя взгляд на фолию. Тот продолжал рыться в ящике. Провалился он проподом, этот затворный ёршик, зараза. бурчал мистер нокаут, по минутно хмуря свой неширокий лоб, отчего его густые брови, сросшиеся в одну широкую полосу над глазами, двигались наподобие огромной жирной гусеницы, непонятно каким образом забравшейся с солдату на лицо. Паршивая зараза, сожрали его, что ли. В этот момент он заметил аддамчика. Ты не брал, резко бросил он ему. Нет, нет, перепугался аддамчик. Я только протирку для щёчки ищу. Мне ёрша-ка не надо. Протирку. Да вот же она, и Фоля бросил её солдату. Протирка была старая, грязная до невозможности и вся вытертая, на ней почти не осталось щетины. Но аддамчик, не говоря ни слова, сразу уже взял её. А ещё там одной нет? Под обострастно поблагодарив обозлённого здоровяка, спросил он робко: Мне бы ещё одну надо. О, проворчал скорее всего сам себе фоли, не обращая внимания на просьбу Аддамчика. Он снова забрался обеими руками в ящик и начал с шумом рыться в его содержимом. Аддамчик немного подождал, ничего больше не дождался и вернулся на место. Принёс, спросил его Уэйт. Аддамчик молча показал ему протирку. Одна только осталась, последняя. Всё там перерыли, нет больше. А тебе тоже надо. Да чего уж там? Давай сам сперва, а я пока спусквой механизм разберу и почищу. Как хочешь, отдамчик снова уселся на рундуке. Он навернул протерту на шомпол, потом снова повернулся к Оейту. Зря отказываешься, другой там всё равно нет. Наплевать на него, подумал он, вставляя шомпол в ствол винтовки. Он хотел с силой прогнать его до конца, но протирка была настолько изношена, что легко проскочила по стволу и со стуком вылетела в затворную коробку. Такой протиркой, чтоб черт ее побрал, ничего не сделаешь толком, а все этот подонок, мистер Нокаут. Сперва он, а потом еще Уэйд, строит из себя обиженного. Делает вид, будто не верит, что там действительно больше протирки не было. Чем вот так губы дуть, пошел бы, да сам взял. Что я ему, мальчик на побегушках? Думает, поди, что я мистера Нокаута испугался. А сам тоже, наверное, струсил бы второй раз спросить. С этой дубиной Стояросовой лучше промолчать лишний раз. Спокойнее будет. Ему вдруг вспомнилось, как пару лет назад, когда ему исполнилось шестнадцать, Он прослышал о заочном курсе некоего Джо Бамона, обещавшего любому парню в короткий срок развить отличную мускулатуру. Заинтересовавшись, он послал деньги и долго, почти всё лето ждал, ежедневно бегая на почту, пока наконец не получил большой коричневый пакет с самоучителем мистера Бамона. Книгу он спрятал в верхнем ящике комода. под старыми кальсонами, решив, что пока ничего не скажет ни родителям, ни товарищам в школе. Он мечтал сделать им сюрприз, превратившись под руководством пособия в короткий срок в настоящего отлета. Курс был рассчитан на 6 недель и обещал настоящие чудеса. Особенно впечатляла обложка, на которой был изображён сам мистер Бамоно, непринуждённо разрывающий цепи на своей могучей груди. Уроки были расписаны по дням и детально иллюстрировались всякими схемами, а также фотографиями мускулистых мужчин, одетых в чёрные или леопардовые трусики и приветливо улыбавшихся читателю. В конце каждого урока помещались особые указания Джоба Амона, скреплённые, очевидно, для пущей важности, каждый раз его подписью. В начале курса, в конце третьей недели а также в конце всего шестинедельного периода обучения, необходимо было тщательно сверить свои данные с данными, помещенными в контрольных таблицах. Помнится, заполняя первую таблицу, Адамчик ужасно расстроился по поводу своих жалких показателей. Рост 1,80 м, а вес всего 70 кило. Да и другие данные не лучше. Объем бицепса чуть-чуть больше 25 сантиметров, груди около 75 сантиметров в спокойном состоянии и 77 с половиной при вдохе. Правда, он немного успокоился, прочитав тут же пояснение, в котором говорилось, что низкие первоначальные данные не должны смущать владельца самоучителя, каким бы тощим и слабым он сейчас ни был, уверял Джо Бамона. «В концу курса все изменится, как по волшебству». Волня верить в успех и строго выполнять все предписания. И тогда через 6 недель ты новый человек. Вера в себя и сила воли вот слагаемое успеха. Очень важна также, уверял мистер Бамона, ежедневная разминка. Перед тем как начинать урок, необходимо сделать 10 глубоких вдохов, каждый раз при этом громко выкрикивая на выдохе: "Я побеждаю!" Я побеждаю, я побеждаю. Воля и решимость играли, видимо, решающую роль в этом курсе. Отдамчик сразу же постарался внушить себе, что у него есть эти качества. Каждое утро, когда родители ещё спали, он торопливо вытаскивал самоучитель из-под колсон и начинал упражнения. "Я побеждаю", повторял он раз за разом с вистящим шёпотом. ужасно боясь при этом разбудить спящих в соседней комнате отца и мать. Упражнения, которые оказывались ему не под силу, он отчёркивал красным карандашом и давал себе каждое раз слово обязательно выполнить их немного погодя, когда наберутся силы. Он снова и снова прогонял вдоль стола облезлую протирку. Монотонное движение руки были похожи на те вдохи и выдохи, и он, как тогда Начал в такт повторять «Я побеждаю! Я побеждаю! Я побеждаю!». Сейчас это уже походило на правду. Он был почти уверен в себе. А тогда он курса так и не закончил. Бросил все к чертям собачьим после трех недель мучений. И не потому, что ему не хватило веры в себя и силы воли. Ему ужасно хотелось стать сильным. А лишь из-за полного отсутствия хотя бы малейшего прогресса день за днём число упражнений, отмеченных красным карандашом, росло и росло. Скоро их стало уже больше, чем выполненных. И как-то вдруг оказалось, что у него просто-напросто нет сил, чтобы стать сильным. Зато теперь всё по-другому. Конечно, он не стал мистером нокаутом или Джо Бамоном, таким, как они, он никогда не будет. Но он всё же немного набрал вес и был уже в состоянии пробежать утром до завтрака традиционные 2 мили солдатского кросса, не задыхаясь и не ловя во изнеможении воздухом ещё раз. И не ловя во изнеможении воздуху ртом, как рыба, выброшенная на песок. А это уже кое-что значило. К тому же, зачем ему гнаться за мистером Нокаутом? Парень действительно здоров, как бык, бугай настоящий, да зато непроходимо глуп, к тому же и стрелять не умеет. Зачет по стрельбе так и не сдал, как не старался. Вот и выходит, что хотя мускулатура у него и могучая, а выпуск-то ему не больно светит. А дамчик же физическими данными, конечно, не блещет, но все тесты по общему развитию сдал неплохо. Был третьим во взводе на зачёте по истории и традициям морской пехоты. И вот, пожалуйсто, по стрельбе оказался в первой семёрке. Нет, он определённо чего-то уже добился. Пусть Макгвар и Митбери, Уэйт или Филиппоны этого пока и не замечают, но сам-то он чувствует, что успех на лицо, дело идёт на лад. В эту ночь, когда скомандовали отбой, Он долго не мог заснуть. Лежал на койке с открытыми глазами и думал, медленно перебирая по привычке чётки. Правое плечо ещё ныло от приклада, всё тело требовало отдыха, но только что принятый душ и чистое бельё, а главное, сознание того, что самый страшный зачёт уже сдан, вселяли надежду на благополучный исход всего испытания. И к тому же Этого всего он добился сам, своими собственными силами, без чьей-то помощи. Конечно, он каждый вечер молился Богу, даже на стрельбище не расставался с чётками. Но всё-таки не Бог же на самом деле направил цель всей у пули. Нет, чудес не бывает. Он сам всё сделал своими силами. При этой мысли Адамчик даже улыбнулся от удовольствия. Молитвы, конечно, помогают, сказал он мысленно себе: да только если ты сам чего-то стоишь, можешь что-то толковое сделать, а он вот смог. Он свернул чётки в шарик и тихонько спрятал их на старое место, в подсумок. Лобаков, вдыхая воздух, почти физически чувствовал, как усталость постепенно уходит из тела, уступая место блаженной истоме.